Глава одиннадцатая «Вчера я долго не могла заснуть, металась по дому, почти созрела для признания официального звонка ночным, но после третьей ночной перепевки волков решила, что если оборотни носятся под таким дождем, то точно по работе». Да и сны были тяжёлыми, гнетущими, пугающими. Зато утро началось с солнечного лучика, проползшего по подушке, чтобы нагло заглянуть мне в лицо. А ещё пахло блинчиками и как будто кленовым сиропом. Учитывая расстояние до кухни, это скорее иллюзия, но я всё равно и рационально ощущал этот запах. По словам Джоанны, перед мужчиной нельзя показываться, если не выглядишь на все сто. Поэтому я вначале быстро сходила в душ, пригладила волосы, почистила зубы и напялила тёплый махровый халат вместо положенного платья. «Будем считать, что я просто гостья, а не матёрая соблазнительница. Тем более блинчиками пахнет всё сильнее, сил нет терпеть». Пацифик уже сидел на высоком барном стуле, вытянувшись в струнку, и следил за растущей на тарелке ароматной стопкой. Грег жарил их весьма ловко, в специальной блиннице, сразу по четыре штуки, без лишней суеты и неуверенности, как нечто привычное и повторенное миллион раз. Почему-то сразу представилась маленькая Роуз, сидящая здесь же на стуле и поджидающая свою порцию. Я пожелала доброго утра Грегу, устроилась за столом и без разрешения стащила верхний блинчик. Ведьминский котёл, аккуратный такой, с ободком и ручкой из шоколадного теста, контрастирующий с нежно-коричневой остальной частью. Второй оказался в форме тыквы, третий чёрного кота. «С Хэллоуина осталась эта штука». Грек указал на блинницу. Потом мастерски нарисовал шоколадным тестом глаза и рот привидению и заполнил оставшуюся форму светлой массой, пока блинчик не начал подгорать. «А на обычной сковороде уже отучился жарить». Я с важным видом покивала и мысленно выдохнула. Простое совпадение, он ни на что не хотел намекнуть. Блинчик и на вкус оказался отличным, правда, излишне сладким. Я потянулась за вторым, мстительно облила котика сиропом и откусила его голову. «Не отдай, стерва!» Паци подвинулся ближе и боднул меня головой под локоть. «Имей совесть, ты же не каннибал. Тебе это не помешало сожрать на Рождество с полдюжины пряничных человечков и одного шоколадного Санту. Жадно так грызла. Прямо снежного животика!» «Давай мне блинчик, или я ухожу к другой ведьме». «Будешь тогда пытаться вернуть уже двух самцов». Я закатила глаза, но все же отнесла к миске «Пацифика» тыкву. Потом насыпала в другую элитный кошачий корм. Кот накинулся на блинчик, отругав меня за недоданный сироп с орешками и отсутствие кофе. «Кажется, со слепком моей личности он переняла вкусовые пристрастия. А ведь ему такая еда может навредить». «Как прошла ночь!» «Гроза спать не мешала?» Грег, наконец, закончил готовить и сел напротив меня, поставив на стол две чашки кофе. «А то в этой стороне молнии так и мелькали!» «Знает!» Пронеслось в голове, а руки сразу мелко задрожали. Но МакДугал оставался по-прежнему приветлив и спокоен. Только в глазах поплясывали бесенята. А, возможно, это только моё воображение. «Я выпила снотворное сразу после твоего ухода и спала, как убит. — Халат, халат роняй на пол, — посоветовал пацы Так оттянешь свое разоблачение еще на пару часов. Но раздеваться как-то не хотелось. Это будет слишком явная провокация, тем более блинчики остывают. Поэтому я сложила брови домиком и заглянула в глаза Грегу. «А как твое ночное дежурство? Все преступники пойманы!» Сочинил отмазку на жалобу старой сплетницы. Пробегал до самого утра. Зато сегодня взял себе выходной. А отмазку скопировал из старых. Эти старухи по два раза на месяц свои анонимки строчат или звонят с доносами. Фантазии не хватает. каждый раз новое выдумывать. «Ничего, старуха сегодня быстренько обойдет город, разузнает кое-что и позвонит еще раз. Придется тебе, Грегор МакДугал, пошевелить своей задницей». «Мне ее даже жаль», — вздохнул он. «Наверняка же старая больная женщина с таким скверным характером, что из мужчин с ней ужился только кот». «Сидит, скучает, изредка играет в частного сыщика, а потом делает эти анонимные звонки, потому что племянники пообещали сдать ее в пансион для престарелых, если еще хоть раз мешается в дела полиции». Полоумная старуха тут же добавила к своему будущему доносу строчку о халатности Грегора Макдугала, затем с ожесточением вгрызлась в блинчик». «Плевать, сколько в том калорий, и что рядом лежит такой сочный и привлекательный стебель сельдерея». «Не волнуйся, детка, чтобы эти шавки соображали в котах, со мной точно не заскучаешь», – успокоил Пацифик. «Надо скормить эту старуху оборотню, что под окнами воет», – мрачно ответила я. «Блинчики больше не лезли, а вот нехорошие мысли очень даже». «Где-то по городу шастает монстр. Моё положение с каждой минутой становится всё более шатким. А из союзников только кот и подруга. Но та осталась за сотни миль и знать не знает о ночных. И чем дальше, тем более глупой, мне кажется, идея соблазнить Грега, чтобы рассорить Тони и Роуз. Да он вообще никак не реагирует на мои росказни». Зато готовит отличные блинчики, мило улыбается и не смотрит дурацкие фильмы про Люси, красавчик к тому же. Не лощенно прилизанный мальчик из рекламы шампуня, а вполне себе живой мужчина, к плечу которого можно прислониться, когда тоскуешь, и окружающий мир кажется слишком большим и жестоким. «А вдруг отравится?» В то он поинтересовался Грег, отчего в копилку его достоинств отправилось еще чувство юмора. Зато к недостаткам тяжело шлепнулось недоверие к анонимным, но крайне правдивым рассказам. «Старушка-то очень желчная». «Да, даже здорово, что никаких оборотней нет». «Или там ведьм». Сразу же согласился он. Как представлю, летали бы над городом, как вороны, насылали на всех проклятия, подпаивали зельями. Зато на продаже полосатых чулок и черных шляп можно было бы поднять неплохие деньги. Я неопределенно угукнула, почувствовав себя мышью, которую старый кот поймал за хвост. Держит крепко, но позволяет еще наматывать круги, создавая иллюзию свободы. Но мышки тоже иногда умеют удивлять». «А с другой стороны, всё же жаль», — вздохнула я. «Ещё в колледже робко мечтала встретить какого-нибудь сильного и неутомимого красавчика, который был бы настоящим зверем ночью. И сейчас ещё мечтаю, правда, уже не робко». «О да, детка, о да! А теперь роняй к дьяволу халат ты готовься исполнять свои мечты!» «Пацифик повалился на спину и начал кататься по полу, как одержимый. Странно, но за исключением голоса, он ровно тот же придурок, что и раньше. Или на большее слепка моей личности просто не хватило». «Так он и признается», — хмыкнула я. «Ради такого приличный самец и признается, и притворится, и шею подставит для укуса». Но Грек или не был приличным, или настолько опешил от свалившегося на него счастья, что просто отвел взгляд, открыл очередной пакет молока и жадно отхлебнул. А может, магия эротических намеков работает только при сброшенном халате и если у объекта нет язвы? Ситуация сложилась дурацкая, напряженная и неприятная. Мне уже как воздуха не хватало обычного общения с Грегом и чувства, что полной стопой стою на земле, а не балансирую на тонкой леске над бушующей лавой. «Хотя, пока получается не падать, то игра эта очень и очень занимательна». «Значит, я снова заговорила первый, у тебя сегодня выходной». «До обеда точно, дальше наверняка снова вызовут». Он тоже ухватился за возможность сменить тему и подался вперёд. «Хочешь, покажу тебе город». Лейквуд не самое туристическое место, но парочка достопримечательностей найдется. Очень хочу. Дай мне несколько минут и блинчики давай куда-нибудь спрячем, а то пацы объестся и... Лучше тебе не знать, что бывает в таких случаях. Кот тут же возмутился и потребовал наложить ему полную тарелку, а еще посыпать сверху орешками. Но такие фокусы не прокатывали даже в те времена, когда он был маленьким очаровательным клубочком. Пока Элис приводила себя в порядок, Грег успел убрать блинчики, отмыть тяжеленную сковороду и тайком погладить пацифика. Кот, в отличие от своих собратьев, не стал шипеть или сбегать, учуяв оборотня, а довольно зажмурился и подставил непропорционально большие уши для почесывания. Как-то не похож он на сурового ведьминского фамильяра. Сова Дины вечно пыталась выклевать, выцарапать Грегу глаза, а этот переполз на колени И трется о грудь. Вдруг Ник придумал все насчет ведьмы. Из Элис она признаться, вышла бы неважная. Этакий домашний вариант, который сонно щурится по утрам, кутается в халат и любит блинчики с кленовым сиропом. И делает анонимные звонки на горячую линию ночных, как будто они здесь в игры играют, а не ловят нечисть. «Я готова». Элис выпорхнула из комнаты, подхватила сумочку и замерла у порога. «В этот раз никаких ассоциаций с Люси. Обычные брюки и блуза, наряд на каждый день. За что Грег был ей только благодарен. Не так глупо будет смотреться рядом в своих джинсах и любимой клетчатой рубашке». Пацифик лениво спрыгнул с его коленей и устроился на полу с таким невинным выражением морды, что Грег на всякий случай переставил блинчики на самый верх кухонного шкафа. «Не жалко, но этому проглоту станет плохо». Спустя пару минут Грек уже сидел в машине Элис и слушал ее любимую радиостанцию. На удивление, хорошую, с удачной подборкой музыки, чтобы и скучно не было и не утомляло излишне громкими и резкими звуками. А внутри салона была идеальная чистота и едва заметно пахло сухими травами из висящего на зеркале Саше. Водила Элис уверенно, но без лишней наглости, за скоростью следила внимательно, но и не медлила. В общем, как ни искал Грег недостатки у ее идеи прокатиться до Лейквуда, а не идти пешком, найти их не получалось. Грек указал в навигаторе длинную дорогу до города, чтобы въехать в него со стороны гор. Прокатятся по самым красивым местам, заодно старуха-сплетница лично все осмотрит и успокоится, или же подскажет какую-нибудь дельную мысль. Грег и сам, не отрываясь, следил за окрестностями и думал, что они пропустили. Где мог быть разлом? Чем сейчас занимается нечисть? Интересно, Элис шутила насчет своих фантазий или нет? Ведьма тем временем играючи обогнала длинную фуру, вернулась в свой ряд и быстрым движением заправила локон за ухо. Нет, такой красотке не пришлось бы горько вздыхать под одеялом долгими зимними вечерами. Ни один однокурсник оборотень из колледжа ночных не отказался бы исполнить фантазии такой девчонки. А это правда, что ты говорила об оборотнях? тут же пожалел. Но Элис ни капли не смутилась. «Конечно, зачем бы мне врать? Регулярно представляю сурового альфу в моей постели. Мышцы бугрятся так, что шея вдвое толще головы, жесткая длинная шерсть по рукам и груди, выступающие зубы, ногти загнуты на манер когтей. Последний позвонок чуть удлиненный, наподобие хвостика. м м «Описанный уродец» живо нарисовался в воображении Грега, улегся на его диван и поманил кривоватым пальцем. «Все же здорово, что их нет!» Он выдохнул и взлохматил волосы. «Пожалуй, в таком плане ему в самом деле нечего предложить Элис. Куда там гармоничному развитию до хвостика и перекачанной шеи?» «А у тебя есть фантазии с вымышленными существами?» Беззаботно поинтересовалась ведьма. «Да!» «С эльфийкой, такая с заостренными ушами, чтобы растягивала лук, выпить и в грудь». «Пятого размера». Элис хихикнула, намекая на приписку Уилла, чтобы сразу падать на любовное ложе Грегора МакДугала. «Но только левая будет объемной, правая пусть останется нулевой, иначе стрелять из лука неудобно». Она скосила взгляд на Грега, затем рассмеялась звонко и заразительно. Настолько искренне, что не присоединиться было сродни подвигу. «Все же ведьмы с чувством юмора самые опасные. И ведь не поймешь, в самом деле она такая непосредственная выдумщица или хитрая интриганка, которая ведет свою игру против наивного Альфы». «Но сейчас все равно не ее ход. Поверни здесь налево». Грек указал на уходящую в лес грунтовую дорогу, крайне подозрительную на вид. Элис же беспечно свернула туда и сбросила скорость, чтобы не попасть колесом в яму, и даже наклонилась над рулем для лучшего обзора. А Грег поймал себя на том, как разглядывает ее чуть вздернутый нос, губы приятной полноты и серьезно сдвинутые брови. А еще завиток волос, очерчивающий аккуратное ухо. Как ни крути! А все в этой женщине было красиво и правильно, кроме ведьмовской натуры. «Наверное, и вправду стоило бы приковать ее наручниками к кровати и как следует расспросить. Или даже обойтись без всех этих штучек, взять и прижать к дереву, да хоть в этом же лесу, и задать все накопившиеся вопросы. Врать здесь будет намного сложнее. Наверное». Но внутренний голос был категорически против. «Признайся, старик, тебе просто нравится играть с этой женщиной. Нравится даже такое неловкое подобие флирта и отношений. Нравится, что тебя воспринимают как мужчину, а не как ходящий массажер для душа, с которым приятно провести ночь, но не завтракать на террасе. И ведьмой Элис понравилось бы тебе даже больше, потому что перед ней не пришлось бы притворяться кем-то другим, отсекать и замалчивать важную часть своей жизни». И «Еще раз налево и останови вон на том съезде». Элис затормозила точно там, где обрывались две раскатанные колеи и неуверенно поглядела на Грега. Он сразу же вышел, открыл передние двери дверь и подал руку. «Идем, покажу все лучшее в Лейквуде разом». Дорожка отсюда круто уходила в гору, а еще постоянно скользила под ногами. Поэтому Грег то и дело придерживал Элис, чтобы она не споткнулась и не упала. Наверное, она злилась за то, что приходилось прыгать по камням в дорогих туфлях, но виду не подавала. Охотно опиралась на плечо Грега и щебетала об увиденных растениях. И в конце пути так бодро, пробежалась до смотровой площадки и застыла у самого ее края, любуясь видом, что Грег невольно задумался, вправду ли он поддерживал эту ведьму или это ему разрешили. Отсюда Лейквуд вот действительно был как на ладони, со всеми своими маленькими одноэтажными домиками, лесом и озером, рядом с которым жил Грег. «Сойдет!» – отмахнулась Элис и сделала несколько снимков на смартфон. Грег же шутливо разозлился, сложил руки на груди и пошел на нее, вынуждая прижаться спиной к деревянному ограждению. «Серьезно? Я привез тебя в самое красивое романтичное место Лейквуда. а Господь-свидетель, камень в форме сердца намного ближе и стоит рядом с пиццерии. И что же я слышу? Сойдет!» «Я с самого начала сомневалась, что здесь есть что-то красивее твоих коленей». Она чуть прикусила губу и подозрительно задумчиво поглядела ему в глаза, не пытаясь отпихнуть или отстраниться, даже когда Грег поставил руки на перила. «Будь альфой, подавляй и доминируй, вот так учил делать Уил. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, то эта хитрая ведьма позволяет ему поиграть в злого оборотня или даже немного подталкивает в нужную сторону. Вот и сейчас, чуть подалась вперед, пригладила воротник его рубашки. Дальше играть в старшеклассника на первом свидании Грег не стал. Осторожно поцеловал Элис, прощупывая границы дозволенного. Пощечины или громких возмущений не последовало, как и вопросов, не наблюдают ли за ними. Поэтому он решился показать ведьме фирменный поцелуй Грегора МакДугала. Немного хаотичный, непрофессиональный. все же для его создания не привлекали профессионального постановщика. «Зато очень искренний».